Глава 4. Остаток дня пролетел незаметно, ужинала прямо в кабинете. После того, как на землю опустились густые сумерки, я отложила непрочитанные свитки в сторону и отправилась собираться на бал. Этим вечером я намеревалась блистать. Никто не должен был догадаться, что я мечтала оказаться где угодно, только не во дворце. Я заставлю демонов себя уважать. Вспомнив ближе к вечеру о моем приезде, сестрица изъявила желание пойти со мной на бал. Разве могла я ей отказать? Узнав, что Алдея пойдет с нами, Андрес предусмотрительно позаботился и о ее наряде. Хотя и не хотелось признавать, он сильно меня выручил. Благодаря ему не пришлось думать, где перед балом брать сестре модный наряд. В том, что Агия пришлет соперницам скромные, убогие одеяния, я не сомневалась. Взгляните, вон там, в дверях, это советник владыки пришел? «Кого Андрас сопровождает? Алдею и ее сестру?» На нас пялились с разных уголков огромной бальной залы, куда мы вошли среди последних. На балу присутствовало множество представителей высшей знати и влиятельных господ. Многих мужчин сопровождали жены с дочерями на выданье. Горделиво держа под руку Андраса, сестра наслаждалась триумфом и расточала улыбки. «Мы с ней за день так и не успели толком переговорить», К окончанию моих сборов мы сильно запаздывали, и потому было недообщение. Опоздание нисколько не испортило эффекта от нашего появления. Фаворитки не сводили завистливых глаз с Алдеи, считая нашего кавалера ее заслугой. Пройдя вглубь зала, мы остановились, здороваясь с подошедшими к нам гостями. Мужчина-немешкая завели разговор с Андрасом. Видимо, он был нечастым гостем у веселений. Не вслушиваясь особо о чем они говорят, осторожно осмотрелась в поисках повелителя чтобы обходить его стороной. «Вы только посмотрите на ту восхитительную брюнетку!» прозвучал сбоку до неприличия громкий возглас. «На какую именно?» вполне закономерно осведомился отдаленно знакомый голос. «Вкрадчивые нотки в нем немного взбудоражили меня. Кому принадлежал, сколько ни пыталась, не смогла определить. Я про ту злюку в голубом платье. Ради нее я готов распрощаться с холостяцкой жизнью». Не выдержала, украдкой оглянулась и застала на широком мужском лице с недельной щетиной похабную ухмылку. «Забудь о ней, Дуин!» — вмешался в разговор третий голос. «Королевская ведьма тебе не по зубам. Если тортыну и удастся разорвать с ней связь, то первую вашу брачную ночь ты проведешь, танцуя босиком в центре костра, в который превратится ваша кровать. Не обманывайся ее внешностью. Ведьма прекрасна внешне и обжигающе опасна изнутри. Сомневаюсь, что кому-то под силу ее усмирить». Удовлетворенная улыбка приподняла уголки моих губ. Не зря я потратила столько сил, выбешивая верховного демона. Старания не прошли даром. Совсем чуть-чуть, и Тортен сам от меня откажется. «Парни, зачем столько сложностей? Я предпочитаю приручать норовистых кобылок. Протянул владыка». Понятно, почему до этого его голос показался мне знакомым. Я обернулась и уставилась в его спину. Тортен стоял лицом к друзьям. Наблюдать за демонами стало крайне опасно. Они меня узнали и могли заметить мой повышенный интерес к ним. Риск оказаться пойманной за подслушиванием сильно возрос, и я благоразумно перенесла свое внимание на обступивших нас с Андросом гостей. Незамечая моей рассеянности, он вел с ними светские беседы, отдуваясь в любезностях за нас обоих. Алдея под благовидным предлогом от нас упорхнула. Подарив сдержанную улыбку лордам в благодарность за их комплименты, пролетевшие мимо моих ушей, Я вернулась к интересующим меня демонам. Не терпелось узнать, каким образом его демонишество планирует меня приручать. «Осторожнее, Тортон как бы в охоте за бестии не словить опасное проклятие», — хохотнул Дуин. «Мне захотелось подтвердить его ненадуманные опасения и в открытую продемонстрировать им свои таланты». «Не нагнетай», — отмахнулся Тортен. «У каждой девушки есть свои маленькие слабости. Леди Лионель — не исключение, достаточно понять, какие» уверенное чудовище. Глядя на занущих демонов, я в очередной раз убедилась, что нет ничего хуже участи избранницы и одновременно племенной кобылы. Причем неважно, кем Верховный Страж являлся, демоном или сильнейшим магом вроде нашего повелителя. «Разве девушка не прелестна?» — окинул меня восхищенным взглядом третий демон. «Посмотрите на ее блестящие волосы. Они напоминают мне растопленный шоколад. А какие у нее высокие скулы, выразительные глаза, пухлые губы». Если бы не Тортен, я бы с удовольствием испробовал их сладость на вкус». «Хватит пускать на нее слюни, Визелиус», — сурово дернул его владыка. «Ты никогда не прикоснешься к Лионель. У меня на нее имеются свои далеко идущие планы». «Неужели надумал жениться?» — заподозрил Визелиус друга в вероломстве. «Она не настолько вскружила мне голову», — успокоил его Тортен. «Я предпочитаю проводить время с красавицами без всяких обязательств». «Меня ждет интересная битва, которую я намерен выиграть. Я не сомневаюсь, друзья. Ведьма с внешностью феи покорится мне». «Забудь ты о ней. У тебя полно других, красавец. Тортен», — дал ему совет Визелиус. «Выдай ее замуж за кого-нибудь из нас, да хоть за меня», — вновь вызвался Дуэн. «Почему сразу за тебя? Может, и я не против заняться ее воспитанием?» — высказались неуважаемые демоны. «Им бы свои губы лучше закатать, или как бы я им хвосты не прищемила». Демонам давно следовало вспомнить, где они находятся, и прекратить меня обсуждать. То, что их скрывала магическая вуаль от подслушивания, не снимало с них вины. Моим тайным даром было умение преодолевать любые магические преграды, включая защиту от прослушивания. При необходимости я могла изменить плетение заклинания, подстраивая его под себя. Потому я не спешила раскрывать свои таланты. Именно из-за этого вместо уничтожения следящей сети в покоях попросила владыку снять слежку. «Забудьте про Лионель. Она моя». Жестко осек друзей Туртен, чем сильно огорчил их. Лица демонов сделались угрюмыми. «У Леонель есть месяц на раздумье. По его истечении ей придется принять мои условия. Она избранница, и никакой закрепленной магической печатью договор этого не изменит. Он жульничал, и я покажу ему избранницу. За месяц он забудет к моим покоям дорогу». В порыве злости тряхнула головой, чем привлекла внимание демонов. Торта набернулся. Его глаза хищно сузились, он в упор посмотрел на меня. Ему удалось поймать мой мечущий взгляд. Опасаясь разоблачения, отвернулась и взглянула на лорда в кирпично-рыжем камзоле. В отличие от других господ, он не проявлял ко мне интереса. Откровенно скучая, он равнодушно рассматривал гостей. Я слегка расслабилась и вежливо улыбнулась ему. Обязательный приветственный обмен любезностями с владыкой переносился до лучших времен. После услышанного им лучше со мной вообще никогда не встречаться. Могу и психануть. Прокляну, мало не покажется». Тем временем бедолага Андрос с переменным успехом отбивался от назойливых гостей, жаждущих с ним переговорить. Злость на самовлюблённых демонов улетучилась. Пора было спасать советника. Склонилась ближе к нему и громко обратилась с пустяковой просьбой. «Лорд Андрос, проводите меня к столу с напитками». Он не подвел, быстро сообразил. Позволив взять себя под руку, он извинился перед гостями и повел меня к дальней стене с закусками. «Я ваш должник, леди», — шутливо заметил он. «Не забудьте об этом», — с улыбкой ответила ему. Дойти до столов с закусками не удалось. Глашатый помпезно постучал тростью о пол и призвал гостей к молчанию. «Нас ждала речь королевских избранниц». Заговорив первой Агия без предисловий заверила гостей в своей искренней симпатии ко мне. Она обещала заботиться и оберегать меня от потрясений, как родную сестру. Фаворитка попросила повелителя дать мне время привыкнуть к дворцовой жизни. Другим избранницам, которым повезло посетить бал вместо чистки кастрюль, она настоятельно советовала помочь мне освоиться во дворце. Благородной доброте Агии имелось вполне простое объяснение. Она в открытую просила верховного демона не сближаться со мной. В избранницах она искала союзниц. Устав от монотонных речей агии, я невольно начала рассматривать гостей. Мой взгляд блуждал от одного лица к другому, пока не остановился на верховном лорде. Он с безразличным видом слушал свою фаворитку. Его дружки не столь прекрасно скрывали скуку от ее разглагольствований, постоянно отвлекались на рассматривание хорошеньких девушек. Почувствовав на себе мой взгляд, Тортон повернул голову, и наши глаза встретились. Не поддаваясь панике, вежливо кивнула ему и отвернулась. «Хочешь уйти?» Чутко уловил мое настроение Андрес. «Давайте дослушаем леди Агию и откланяемся», — согласилась я, найдя способ сгладить наш уход. В отношении советника я не питала никаких иллюзий. Я прекрасно понимала, помогая мне, он помогал себе. Любой на его месте захотел бы поскорее сбежать от неугомонных гостей, требующих его внимания. Причем к верховному лорду дамы и господа боялись подходить, опасались навлечь на себя его гнев. «С приветствии ко мне королевская фаворитка плавно перешла на себя. Она вдохновенно разглагольствовала о своей тяжелой ноше, связанной с заботой о бедных девушках, сосланных жестокими родителями во дворец. Себя несчастной приживалкой она не считала. Агия также не забыла упомянуть, насколько избранницам сложно адаптироваться к новой обстановке и образу жизни. На этом моменте Агия красиво пустила слезу. Предположу, что от радости. Гости ей внимали». Поступи иначе, обзавелись бы врагом в лице успешной королевской фаворитки. Со дня своего приезда Агия многого добилась. За короткий срок стала любимицей владыки, взяла бразды правления замком в свои руки. Хотела бы я увидеть ей лицо, когда она узнает, что ее скинули с пьедестала. И кто? Я, хотя не по своей воле. Речь фаворитки затянулась. Гости начали шептаться, и я в полной мере ощутила их навязчивые взгляды на себе. Пришлось отгородиться от них маской отчуждения притворилась, будто не слышу их возмутительных домыслов за магическими вуалями. Рассадник сплетников, а не высшее общество. Мою попранную гордость спас андрас Он держался достойно. С видом счастливчика советник наслаждался моим обществом. Он не строил из себя страдальца, вынужденного сопровождать ведьму его величества. Выловив слугу, слонявшегося с пустым подносом, андрас распорядился принести мне чего-нибудь выпить. Я настояла на стакане сока. Его приказ незамедлительно исполнили. Видимо, устав говорить, Аги умолкла и подвежливые хлопки отправилась выслушивать восхваление ее уму, грации и красоте. Зря она, что ли, столько распиналась? Ведь не ради меня, честное слово. Громкие разговоры возобновились. Сестра, частенько поглядывая на меня, ждала знака, когда можно будет нам уйти. Зная ее, можно предположить, что она хотела сделать свой уход загадочным. Ей удалось возвыситься среди избранниц, и она хотела сохранить эффект. Заметив, с каким нетерпением я поглядываю на дверь, Андрос поинтересовался. «Вы допили свой ягодный пунш, леди?» «На ходу допью», — с озорством посмотрела на него. «Куда подевались ваши манеры?» — с полуулыбкой спросил он. «Они при мне, или вы хотите обвинить меня в невежестве?» — фальшиво ахнула я. «Разве я осмелюсь?» Отпив из фужера терпкий сладковатый напиток, вместе с Андросом прошла в сторону выхода. Не выпуская Тортона из виду, вынудила спутника обходить его, избегая с ним встречи. Объяснение о нашем уходе оставила на Андресе. Он давно знаком с владыкой и что-нибудь придумает. «Вы выглядите встревоженной, Лионель», — попробовал получить объяснение моим чудачествам спутник. Я качнул головой. Не хотела посвящать его в подробности подслушанного разговора. Голова разболелась, придумала банальное оправдание. «Давайте я отдам прислуги фужер, и мы, не прощаясь, улизнем с бала». В поисках лакея пробежалась глазами по толпе гостей, посмотрела по сторонам, снова перед собой. И мою спину прошиб ледяной озноб. Владыка пристально смотрел на меня. Его взгляд, лениво, оценивающий скользил по моей фигуре. В глазах читался вызов. Мне. Не понимаю, что особенного в нем находят женщины. Подумаешь, высокий, с выразительно очерченными скулами, прямой линией носа, с луковой усмешкой в уголках губ. Ходячая гроза женских сердец. Но не моего. Глаза Тортена продолжали дерзко скользить по мне. Сделав над собой усилие, отвернулась и всучила фужер проходящему мимо слуге. "Быть может, леди желает что-нибудь еще? вежливо поинтересовался лакей. "Леди желает уйти", хотелось выкрикнуть ему. Сказала естественно иное. "Благодарю, ничего не нужно". Мой голос прозвучал немного взвинчено. Андрас расценил это как сигнал и пошел к выходу. Чем больше мы удалялись от верховного демона, тем лучше себя чувствовала. Самообладание потихоньку возвращалось. Пересуды гостей вновь перестали меня волновать. Затылок жгло каленым железом. Сосредоточенно глядя перед собой, умышленно не оборачивалась, мечтая поскорее покинуть зал. Я чувствовала на себе взгляд Тортена. Было в демоне нечто такое, что заставляло меня нервничать, подозревая не только меня. «Хватит! Не стоило вспоминать о нем, Вдруг объявится!» Подняла голову и приветливо улыбнулась своему спутнику. Подозревая подвох, Андрос периодически подозрительно косился на меня. С ним, как ни странно, я чувствовала себя легко и непринужденно. Не ожидала от себя такого. Чего не скажешь о верховном демоне. Он заставлял напрягаться каждую клеточку в моем теле. Быстро раскланиваясь с гостями, мы стремительно продвигались к распахнутым двустворчатым дверям. Там нас ожидала алдея. Обеспокоенность, изменившая черты Андроса, насторожила меня. Обычно он превосходно владел собой. Что-то назревало. Сегодняшний день оказался богат на события, и я уже ничему не удивилась бы. Плевать, что подумают обо мне избранницы с местными снобами. Растекаться лужицей перед верховным демоном я не собиралась. Так или иначе, его светлости придется это уяснить. «Андрос, что случилось?» Тщательно скрывая беспокойство, спросила я, не сводя глаз со спешащей к нам сестры. «Ничего». Прозвучал короткий ответ, и губы советника раздвинулись в приветственной улыбке. «Ваше демонейшество!» Вот и обнаружилась причина произошедших в нем изменений. «Советник!» — поприветствовал его владыка. Расправленные плечи ныли от перенапряжения. Тортен с неодобрением смотрел на нас, что вынудило меня отодвинуться от Андреса, хотя мы и не делали ничего предосудительного. Вопреки правилам приличий, обратилась к владыке. «Извините нас, ваше демонейшество, нам пора уходить». и Я прибыла во дворец этим утром и не успела отдохнуть. Выслушав меня, Тортон с хищным прищуром посмотрел на меня. «Вы поразительно дерзкая девушка, леди Лионель. Прежде никто не отваживался заговаривать со мной без моего дозволения. Позвольте выказать вам мое восхищение». Демон обхватил мою руку и поднес трепещущие пальцы к своему лицу. Всего на краткий миг он прикоснулся к ним горячими губами, и этот миг показался мне вечностью. «На будущее советую придерживаться принятых в обществе правил. Сомневаюсь, что вы хотите прослыть невежей». «Нам, ведьмам, ничего не страшно», — отдёрнула руку. Увидев меня с тортыном, фаворитка поспешила к нам. Наблюдая за ее продвижением, гости начали поворачивать к ней головы. Несколько ушлых лордов, используя возникшую заминку, поинтересовались у меня, насколько часто я намерена посещать балы. Им не терпелось пригласить меня на танец. Неужели я похожа на простушку, не понимающую, чего они добивались? Они через меня хотели приблизиться к верховному лорду. «Простите, я не танцую, его демонейшество запретил». Не вдаваясь в подробности, отказала Олухам, делая торта на крайнем. «Господа, кто готов побиться со мной об заклад, что уже к весне леди Лионель станцует со мной вальс?» — рассмеялся некий грубиян. Стоящие рядом господа ценили его выпад и расхохотались, разве что владыка с Андресом остались серьёзными. Не желая спускать лордов насмешки, окатила их презрением. «Прошу вас, господа, отойти от меня. Я надеюсь, что ваша глупость не заразна». «На что вы намекаете, леди Лионель?» оскорбился молодой грубиян в вычурном синем камзоле. «Разве я намекаю? Я прямо вам говорю. Вы настолько глупы и заносчивы, что смеете делать на меня ставки в моем присутствии». «Знаете, двери дворца сегодняшнего дня навсегда закрыты для вас, господин. Я заставлю вас и любого другого себя уважать, оказывать почести избранницам его демонишества «По какому праву?» — возмущённо вопросил Задира. «По праву, которым я наделил леди Лионель. Неожиданно поддержал меня Тортен. Стража, выведите его». Выплеснув гнев, почувствовала, что не могу ни минуты дольше оставаться в обществе лицемеров. «Самое время нам с вами удалиться, Андрас. Взяла его под руку. Он немедленно откликнулся и повернулся, собираясь возобновить наше движение.